Глава вторая. Инспектор полиции Хюльда Хермансдоутер всегда знала, что рано или поздно ей придется совершить эту поездку. Хотя «придется» — не совсем подходящее слово. Прошло несколько месяцев с тех пор, как скончалась ее мать, и могло показаться, что именно это и стало поводом. Отчасти так оно и было, но не потому, что Хюльда намеревалась исполнить последнюю волю умирающей женщины. Как раз наоборот. На пороге смерти мать задержалась необычайно долго, и Хюльда старалась проводить с ней как можно больше времени. Они говорили о прошлом, но ни о какой последней воле речи не шло. В конце концов, мать просто ушла из этой жизни, и все. Иногда, сидя у больничной кровати и глядя на спящую мать, Хюльда пыталась прочувствовать нерасторжимость их уз и поплакать. Однако связь между ними была иного рода. Во всяком случае, так казалось Хюльде. Тем не менее, она осознавала, что у матери свое восприятие их отношений. В ее глазах Хюльда то и дело замечала искорку надежды на то, что они с дочерью смогут стать ближе и одновременно разочарование от того, что этого не случилось в прошлом. А теперь Хюльда осталась совсем одна. Ушли ее бабушка и дедушка, муж и единственная дочь тоже покинули этот мир. Меньше всего ей хотелось вспоминать тот ужасный период, когда не стало Диммы, а немного спустя и Йоуна. Всю сознательную жизнь Хюльду не оставляла мысль узнать побольше о своем отце, американском солдате, и вот теперь она поняла, что время осуществить это намерение наконец-то настало. Мать о нем почти никогда не рассказывала, да ей и самой вряд ли было много известно, пока она была жива. Именно ей следовало решать. стоит ли им предпринимать поиски отца? так считала Хюльда. Однако никакой инициативы в этом направлении мать не проявляла, и вот теперь, когда ее не стало, Хюльда могла наконец взять дело в свои руки. Ей было известно лишь имя отца, примерные даты, когда он находился в Исландии и штат, из которого он был родом. Вооружившись этими данными, Хюльда направилась в американское посольство. дерзко предъявив свое полицейское удостоверение, хотя посольство никоим образом не подпадало под категорию «серой зоны», где ей случалось оказываться по служебной необходимости. Хюльди предложили пройти в кабинет к любезному молодому человеку, который пообещал сделать все, что в его силах. И действительно, несколько дней спустя он позвонил ей и продиктовал два имени. Обоих мужчин звали Роберт. Они были родом из того штата, который интересовал Хюльду, и служили на военной базе в Киблавике в 1947 году. Не откладывая дело в долгий ящик, Хюльда забронировала авиабилет в Соединенные Штаты на ближайшую дату. Ей удалось выйти только на одного из мужчин. Второй, возможно, уже умер, так что в конечном счете вся ее поездка могла свестись лишь к посещению могилы отца.